Очнулся он снова в медкапсуле, но это было явно несколько другой, чем даже те, которые стояли в клубе. Те медкапсулы обладали довольно широкими возможностями, но с точки зрения удобства относились к тому же классу, что и старые, установленные в методическом центре компании «Тажек». Это же явно было изготовлено таким образом, чтобы находившейся в ней персоне было максимально удобно, да и используемый в ней раствор, похоже, был другого уровня, нежели все, с чем Нику пришлось сталкиваться до сих пор. Во всяком случае, никакого першения в горле или ощущения сухости на языке, как, скажем, после использования раствора в капсулах клуба, он не почувствовал. Ник пошевелился. Смешно. Он может вполне профессионально сравнивать эти медкапсулы, потому что снова угодил в одну из них менее чем через сутки после того, как покинул предыдущую. Но интересно, где это он находится? В этот момент крышка медкапсулы пошла вверх, и над Ником склонилась чья-то голова. Пару мгновений склонившийся над ним человек рассматривал его, а затем спросил, «Как вы себя чувствуете?» Ник шевельнул руками, ногами, потом глубоко вздохнул и ответил, «Похоже, нормально». «Вот и отлично. Вставайте». Ник послушно выбрался из капсулы. Человек протянул ему пакет. «Вот, наденьте». «Ваша одежда во время ваших подвигов в Центральном парке пришла в полную негодность, и мы взяли на себя право подобрать для вас новую». «Странно. Он же вроде дрался голым». Ник раскрыл пакет и молча оделся. Шмотки были, что надо. Что-то вроде тех, что покупала для него слее, а то и получше. Та одежда была довольно модной, но не самого высокого качества. Здесь же явственно ощущалось в каждом стежке» хотя сами вещи были несколько более строгого фасона, чем те, что покупала ему слее. Но да, она-то одевала самца из спорно роликов А вот кем он числился здесь, где бы это здесь ни было, еще предстояло понять. Когда Ник закончился диванием, человек, встретивший его при пробуждении, окинул землянина критическим взглядом и удовлетворенно кивнув приказал «Следуйте за мной». Они вышли из помещения, в котором стояла медкапсула, и поднялись по лестнице на два этажа, оказавшись в коридоре, отделанном цельными деревянными панелями. Впрочем, возможно и пластиковыми. Но Нику в это не слишком верилось. Несмотря на то, что местный пластик мог очень точно имитировать любую фактуру от дерева до, скажем, мрамора, так что даже на ощупь не различишь, в этом коридоре панели должны были быть непременно деревянными. Уж слишком солидно и добротно он выглядел. И висящие на стенах картины, и статуи, стоящие в нишах, и гобелены. Все буквально кричало о старине, солидности и богатстве. «Присаживайтесь», — пригласил Ника его сопровождающий, когда они зашли в кабинет, расположенный за одной из массивных деревянных дверей. Кабинет не очень-то гармонировал с обстановкой в коридоре и представлял себя, скорее, обычный современный офис, каковых Ник повидал немало, разъезжая с бригадой по вызовам. Но зато он явно был рабочим, а не парадным. «Меня зовут Кирей, и я занимаюсь решением вопросов, затрагивающих интересы семьи и ментагрей», представился сопровождающий и бросил испытующий взгляд на собеседника. «Ник», представился землянин. Кирей поощряюще улыбнулся. «Техник компании Тажик, «Бывший». «Боец на ринге», продолжил Ник. «Кирей или, скорее, Гра Кирей некоторое время ожидал продолжения» а затем улыбнулся и предложил. «А знаете что? Расскажите-ка мне все и желательно поподробнее». «Что рассказать?» «Ну, хотя бы как вы попали на этот уровень, да и вообще все, что сможете. Поверьте, это в ваших интересах». Ник ненадолго задумался, а затем взял да и рассказал. Все. Ну, почти. Впрочем, Этим почти оказались весьма незначительные детали. А так Гракерей скупыми, но точными вопросами вытянул из него почти всё. И то, как он оказался на сигаре, и то, как вырвался из трущоб, и то, как копил, копил и, наконец, заработал деньги на инженерную наносить, но при этом попал на зубок к серьёзным дядям. Короче, всё. Ну, кроме цели. Впрочем, о цели его Гракерей и не спрашивал. Когда Ник закончил свой рассказ... Кирей еще некоторое время сидел молча, уставив взгляд в пространство и, похоже, обдумывая все услышанное. А может, проверяя кое-что из изложенного Ником по сети. Но спустя несколько минут он снова сфокусировал взгляд на землянине и улыбнулся. «Что ж, как минимум в некотором вы не соврали. А, возможно, и во всем. Людям же надо доверять, не правда ли?» Игра Кирей сверкнул улыбкой крокодила. «Скажу вам честно, Ник, вы мне понравились». И я искренне не прочь вам помочь. Но у нас с вами есть пара проблем, которые, как бы это сказать, несколько препятствуют этому моему желанию. Но если вы поможете мне их решить, эти препятствия исчезнут. Вы меня понимаете?» Ник молча кивнул и подобрался. Волшебный вечер нарушения правил остался далеко позади. И он его едва пережил. Теперь же снова настало время четкого следования правилам выживания в этом смертельно опасном мире, в котором каждый стремится урвать что-то для себя за счет всех остальных. И Ник теперь не собирался ничем от них отличаться. Ему тоже нужно было выжить и продвинуться к цели. Первая проблема. «Это Нресса Осета. Понимаете меня?» «Возможно». Разжав челюсть, отозвался Ник. «Тогда я слегка поясню». После всего того, что вы для нее сделали, она испытывает к вам несколько... романтические чувства. Это понятно? Ник кивнул. С другой стороны, у меня создалось впечатление, что вы вполне разумный молодой человек. К тому же обладаете неплохими деньгами. Он радушно улыбнулся, как бы намекая, что у него есть некие мысли насчет того, как Нику ими воспользоваться безопасности для жизни, а затем продолжил. Поэтому, как мне кажется... Вы ясно представляете себе перспективы общения девушки, принадлежащей к одной из наиболее влиятельных семей не только города, но и всей планеты, и, скажем так, человека с бесплатной наносетью. Ник понимающий, кивнул Здесь он не видел никаких проблем. Никакой связи с кем-то из семей Нри он и сам не хотел. А любовь давно уже считал в лучшем случае итогом неких химических реакций в организме, а в худшем просто дурманом, сродни наркотическому. И вообще, в трущобах ничего подобного не было. Там сходились либо просто сношались, исходя из чисто меркантильных соображений потребностей тела, либо, как это было, например, и с ним, из необходимости заработка. А забивать себе голову всякой дурью? Ищите идиоту в другом месте. Отлично. Значит, я могу рассчитывать на то, что при встрече с Нрессой Осетой вы приложите максимум усилий для того, чтобы вся эта романтическая муть у нее рассеялась. Причем как можно скорее. Я встречусь с Нрессой Осетой, — несколько озадаченно уточнил Ник. Насколько он понимал ситуацию, ее сейчас должны были законопатить куда-нибудь как можно дальше от Спасителя. Возможно, — улыбнулся Кирий. В настоящий момент Нри и Ментагрей не считают это необходимым. «Ну, возможно, эта необходимость проявится. Так я могу на вас рассчитывать?» «Вполне». «Что ж, значит, первую проблему мы к обоюдному удовольствию разрешили. Перейдем к следующей. Впрочем, я не назвал бы это проблемой». Гракирей бросил на него испытующий взгляд, а затем вкрадь произнес. «Скажите, Ник» а что бы вы хотели получить в награду за совершённый вами, что, несомненно, подвиг?» «Подвиг?» Удивлённо вскинул бровь Ник. «Ну-ну, молодой человек, не скромничайте. Спасти одну из аминтагре не просто от смерти, но ещё и от гораздо более страшного — от бесчестья. Это, несомненно, подвиг. Двести лет назад на сигаре за подобное делали рыцарем и владетелям. А сейчас прямо говорят — что ты неровнее никогда им не станешь», — мимолетно подумал Ник. «Но именно мимолетно, поскольку никакой особенной обиды эта мысль не нанесла». «Ну да, так и есть. И что теперь? Вешаться?» «К тому же он не борец за всеобщее равенство и не неспровергатель основ. Его цель совершенно другая. И от того, что в мире, причем как на сигаре, так и на земле, все устроено именно так», ибо достаточно редкие попытки как-то изменить это, как правило, подтверждают это утверждение, чаще всего заканчиваясь разбитыми сердцами и рухнувшими отношениями. И ему лично ни тепло, ни холодно. Что и говорить. Людям из разных миров, обладающим разным ценностным аппаратом, то есть представлениями о том, что такое хорошо, что такое плохо, что более ценно, а что нет, разным уровнем образования, кругом интересов, жизненным опытом, Жить друг с другом очень сложно, и попытка встроить совместную жизнь, пусть даже и предпринятая под воздействием совершенно неземной любви, чаще всего оканчивается крахом. Но его-то это каким боком касается. Итак. Ну, Ник пожал плечами. Я как-то над этим не думал. Я же влез вовсе не от того, что рассчитывал в награду. И вообще. А может, вы мне что-то посоветуете? Гракирей радушно улыбнулся. Впрочем, произнесенные чуть позже слова показали, чего стоит это его радушие. «Ну, что я могу вам посоветовать? Только одно — не зарывайтесь». Он на мгновение замолчал, а затем продолжил. «Я очень не советую просить у Нри и Ментагрея денег. Впрочем, если попросите, он вам их даст. Не слишком много по меркам человека, имеющего на счетах сумму, Какова имеется у вас?» Тут Гракирей тонко улыбнулся. «Ну даст. Но я бы посоветовал вам попросить Нри об услуге. Понимаете, о чем я? Впрочем, и здесь ни на что особенно не рассчитывайте. Максимум, на что Нри готов будет пойти, это помочь вам без проблем покинуть планету. Сами понимаете, что это будет в наших общих интересах». Ник медленно склонил голову. «Да уж». Так тонко его пока еще никто не выгонял. А, впрочем, почему бы и нет? В этом случае все складывается. И он деньги сохранит, и с Нрессой Осет и все произойдет, согласно русской пословице «с глаз долой из сердца вон», да и семья и мента Грей также не понесет никаких потерь. Следовательно, Гракерей блестяще исполнит возложенные на него обязанности. «Вот и отлично», — закруглил их разговор Гракерей, «А теперь я должен вам сообщить, что Нари и Ментагрей пожелал лично поблагодарить спасителя своей дочери». Нари и Ментагрей принял Ника в своем домашнем кабинете. Кабинет Гра Кирея он превосходил по размерам раз в десять и обставлен был совершенно в другом стиле, более подобающем музею или лавке антиквара. Ника привели в кабинет, представили и, повинуясь жесту хозяина, усадили в массивное кресло после чего в кабинете на несколько минут установилась тишина, висевшая все то время, пока его хозяин рассматривал Ника. А затем Нри заговорил. Ник же сидел и считывал все, что просто перло из него все это время. «Молодой человек», — начал хозяин роскошного кабинета, причем во всем, в словах, в жестах, в интонациях, с которыми этот человек обращался к Нику, сквозило презрение и раздражение. «Ну как же?» Ему, всему такому высокопоставленному, богатому, влиятельному, приходится обращаться к... к обладателю всего лишь бесплатной наносети. То есть, по существу, к отбросам, к червяку, к пыли под ногами, к чему-то такому, к чему он никогда бы не стал проявлять хоть малейшее внимание. Но вот так получилось, что приходится уделять. И как же это мерзко и неприятно. Причем, скорее всего, в том первом слое мыслей, на базе которого Нри вёл разговор с Ником, ничего этого не было. Наоборот, возможно, он даже был как-то благодарен Нику. И не исключено, где-то гордился собой. Гордился тем, что он где вполне корректен и вежлив, что глубоко порядочен. Вот ведь желает щедро вознаградить того, кто оказал ему услугу, хотя мог бы приказать охране выкинуть его за ворота. Или просто не забирать с места происшествия, вследствие чего Ник бы благополучно сдох. Но нет. Он сидит и разговаривает с ним. И сейчас будет интересоваться, какое вознаграждение этот, это... Ну, короче, это нечто, чего он больше всего не хотел бы видеть поблизости от себя. Но вот этот единственный раз, он готов его вытерпеть, желает получить за эту услугу, которая, в общем-то, уже оказана, и более того, никогда им не заказывалась. Так что про нее можно и забыть. Но он вот не забывает исключительно вследствие собственной глубокой порядочности и высокого внутреннего благородства. Молодой человек, я благодарен вам за то, что вы совершили. Можете не сомневаться, что весь ущерб, нанесенный вашему здоровью, будет полностью компенсирован. Более того, я был глубоко поражен тем, что вы с такой храбростью пришли на помощь моей дочери, И с таким мужеством вели себя во время ее защиты. Насколько я понял, вы вступили в схватку с людьми, имеющими военные импланты. Ник разжал крепко стиснутые челюсти и произнес. «Да». «Вы знали об этом?» «Да». Хозяин дома картинно покачал головой. И все равно бросились в бой. «Я поражен». «В наше время нечасто встретишь такое благородство». Хозяин дома замолчал и окинул Ника одобрительным взглядом. Впрочем, весь тот набор чувств и эмоций, которые Ник уловил, также никуда не делся. «Итак, я бы хотел поинтересоваться, чего бы вы хотели получить в награду за свой поступок? Конечно, я мог бы просто дать вам крупную сумму денег». Хозяин дома едва заметно усмехнулся. Ну да, крупная сумма денег в его представлении и в представлении такого, как этот, очень разная сумма. Ибо их уровни не просто разные, они несопоставимы. И сейчас сидящий перед Ником человек имел в виду именно ту сумму, которую, по его мнению, представил себе Ник. Для самого хозяина дома подобные суммы были мелочью, так сказать, карманными расходами но я решил сначала поинтересоваться у спасителя моей дочери, его собственными желаниями. В конце концов, возможно, ему захочется чего-то, чего при его... М -м, статусе невозможно добиться, даже имея крупную сумму денег. А я бы мог с этим помочь. И вот тут Ник понял, что не согласен с договоренностями, которых он вроде как достиг в беседе с Гракиреем. Возможно, это было глупостью, но сквозившее в жестах и интонациях хозяина дома пренебрежение его задело. И Ник решил, что Нри так просто не отделается. Купить ему билет на лайнер и сопроводить до трапа пары охранников Агрокерей вряд ли имел в виду нечто большее. За все, что он совершил, а вот выкусите. Вам, высокоуважаемый Нри и Ментагрей, придется раскошелиться на куда большее, Ибо то, что только что пришло Нику в голову, стоило дорого даже в представлении сидящего перед ним человека. Более того, он, совершенно точно делая свое предложение, даже не представлял, что его могут попросить о чем-то подобном. Это было за пределами обычных рамок. Совершенно. Но если Ник просто попросит об этом, ему дадут отворот-поворот, ибо это будет выглядеть наглостью а сидящий перед ним человек и так уже чувствует себя не в своей тарелке от самого факта их общения. Это общение для него сейчас все равно, что есть из одной миски с дворовой собакой, причем одновременно с ней, хотя это ощущение у него чисто подсознательное. А сознательно он изо всех сил удерживает себя за штаны, чтобы продолжать проявлять эту свою порядочность и высокое благородство. Однако, если Ник даст его подсознанию повод, Оно тут же попытается избавиться от этого ощущения дискомфорта. Причем так, чтобы нанести сознанию минимальный ущерб. То есть, сгенерировав недоумение, затем раздражение, а то и гнев, и тем предоставив сознанию возможность быстро найти нужный повод для того, чтобы как можно быстрее разорвать эту так напрягающую его ситуацию. Поэтому Нику следовало очень аккуратно подвести разговор к его просьбе. Как говорил в таких случаях Лакуна, манипулируя людьми», ибо они также манипулируют тобою. «Скажите, Нри Эмминда Грей», — вкратчего начал Ник, — «а вы очень богаты». «Что?» — хозяин дома удивленно возрился на своего собеседника. «Но надо же! Его рискнули назвать по имени, ему рискнули задать вопрос. И какой вопрос?» «Да что он себе позваль...» «Дело в том, что у меня действительно есть одно желание», но оно стоит достаточно больших денег. Таких, что мне их просто представить сложно. И я... Ник симулировал смущение. Симулировал, потому что жизнь в трущобах довольно быстро избавляет от всего подобного. И он уже давно не умел смущаться по-настоящему. Ни от чего. Я... Не хотел бы даже озвучивать его. Если существует хоть малейшая возможность, что при его воплощении вам будет нанесен серьезный финансовый ущерб. «Я же вижу, вы, благородный человек, и за свою дочь готовы на многое. Но это действительно дорого. Я не уверен, что даже грастасина способен был бы без особого напряжения выложить столько денег». Он замолчал, глядя на хозяина дома этаким телячьим взглядом. Тот также некоторое время молчал, недоуменно глядя на Нико и не зная, разозлиться ли, как ему подспутно хотелось, или рассмеяться. «Кто такой грастасина? Спросил он. Не столько даже потому, что его действительно заинтересовало, сколько для того, чтобы выиграть время и разобраться со своими желаниями. О! -о, -о нек уважительно покачал головой. Это большой человек. Ему принадлежит много домов в районе космопорта, в том числе тот, в котором расположена закусочная, в которой я раньше работал, а также пара портовых складов и несколько заправок. Нри и Ментагрея слегка передернуло. «Сравнить его? Его? С каким-то гра?» Дадут боги памяти, он даже не запомнил, как его назвала эта бестолочь. Нет, но встречаются же еще подобные. Он даже не догадывался, что в психологии это называется «скрытый вызов». То есть Ник сейчас просто разводил его, так сказать, на слабо, ибо иначе ему ничего не светило. И хозяин дома попался-таки в приготовленную ловушку. Я думаю, максимально вежливо произнёс он, пряча раздражение за лёгкой усмешкой, что обладаю несколько большими возможностями, чем так уважаемый вами грастосина. "Ну что вы?" взмахнул руками Ник. "Грастосина очень богатый человек". Клиент попался, и сейчас надо было как можно сильнее загнать его в ситуацию, в которой он никак не сможет отвертеться без потери лица. В первую очередь, в собственных глазах потому что никаких иных мер воздействия на собеседника, кроме как поиграть на его самооценки, у них не было. Грастасина тоже мог бы оплатить то, что я хочу. Просто сделать это для него было бы немного напряжно. Нет, вы не подумайте, мне и в голову не пришло бы обращаться к Грастасину с такой просьбой. Ну что, я идиот, что ли? Но он точно смог бы оплатить. Он очень, очень богат. «Давайте ближе к делу», — нетерпеливо произнес хозяин дома. Похоже, уже едва удерживаясь от того, чтобы позвать охрану и приказать выкинуть этого... Это убожество за порог. Чтобы он, наконец, перестал молоть чепуху и сравнивать его Нри и Ментагрея с каким-то там Грастасина. Он бы еще и с хозяином своей забегаловки начал сравнивать. Чего конкретно вы хотите? Все. Сейчас все решится. Если натренированное трущобами чутье Ника, где лицемерие и способность разводить любого является непременным фактором выживания, не сработало, он просто не получит ничего. Вообще. Ибо после того, как он произнесет следующие слова, его могут просто выкинуть за дверь. И он останется один на один с серьезными дядями. Но возможный выигрыш стоил того, чтобы рискнуть. Ник на мгновение задержал дыхание, а затем тихо произнес «Я бы хотел получить индивидуальную наносеть». В кабинете повисла звенящая тишина. Сказать, что сидящий перед Ником человек был удивлен, это ничего не сказать. Он ожидал всего. Престижный флайер спортивной модели, собственную закусочную, ну, там, транспортную компанию из пары большегрузных грезлеров-транспортеров, да просто сумасшедшую в глазах таких, как Ник, сумму в 50 100 тысяч лутов, но это... Ник снова, состроив максимально смущенную рожу, опустил глаза. «Я понимаю», — тихо произнес он, — «такие деньги, сам грастасина, <кх> покашлялся, приходя в себя хозяин дома. «Надо сказать, необычная просьба». Ник молчал, по-прежнему глядя в пол. «Сейчас за него должен был работать сам Нри и Ментагрей. Интересно» удалось как следует уязвить его сравнением с каким-то там «грастосина». Если нет, все зря. Индивидуальная наносеть стоила от миллиона лутов. Пределы ее возможностей были совершенно индивидуальны и полностью зависели от конкретного человека. На самом деле, ее мощность и возможности могли оказаться меньше инженерной наносети и даже военной. Вследствие того, что человек, которому ее устанавливали, не обладал недостаточным интеллектом, неразвитыми способностями. Впрочем, ни ту, ни другую также не ставили людям, не имеющим достаточный уровень развития интеллекта. Индивидуальную жена носить могли поставить человеку любого уровня, и именно она могла выжить из человека максимум того, на что он был в принципе способен. Она была потолком, вершиной. Более ничего сделать с человеком было нельзя. Поэтому все, у кого хватало денег, ставили именно ее. Но и потому, что кроме возможности выйти на максимум собственных возможностей, Это был еще и престиж. Но ставить столь дорогую и престижную вещь этому, этой, короче, неизвестно кому, но не глупость ли? Хозяин дома мог решить и так. Что ж, должен вам сказать, что я, как мне кажется, не уступаю столь уважаемому вами Граста в подобных возможностях. Криво усмехнувшись, произнес хозяин дома, и Ник незаметно выпустил воздух сквозь напряженно стиснутые зубы. И когда это он успел задержать дыхание это? А в голове метались обрывки восторженных мыслей. «Сработало! Есть! Удалось! Получилось!» Все было не зря. Миллион лутов минимум. Да ему просто никогда не накопить бы подобную сумму. Ибо рисковать так, как он это сделал со ставками на подпольном портале, Ник более не собирался. А других способов заработать подобную сумму, оставаясь при этом с бесплатной наносетью, просто не существовало. Да даже если бы она у него была. Ну вот просто представить. В лотерею там выиграл, или банк удачно ограбил. Все равно это бы ничего ему не дало. Даже обладая он необходимыми деньгами, его все равно не пустили бы на порог тех фешенебельных центров, в которых занимаются подобными делами. Просто потому, что он не принадлежит к кругу их клиентов. А допустить кого со стороны – пусть даже и обладающего деньгами, для подобного центра означает неминуемо понизить собственный статус, что непременно отразится на том, сколько клиентов из числа принадлежащих к кругу захотят сотрудничать с этим центром в дальнейшем. И это немедленно скажется на доходах. Так что легче отфутболить выскочку, пусть и обладающего необходимыми средствами, не положив в карман его деньги, чем потом потерять гораздо больше вследствие того, что потенциальные клиенты предпочтут конкурентов» а вот как протеже Нри Эмэнтагрея. Поэтому я готов исполнить эту вашу столь необычную просьбу. Шок прошел, и хозяин дома снова пришел в равновесное состояние духа. Хотя уровень его раздражения явно повысился. Все-таки миллион, а может и больше, лутов. Весьма значительная цифра. Столько стоит небольшая внутрисистемная яхта. Но признать, хотя бы даже перед самим собой, что Нри и Ментагрей может хоть в чем-то уступить каким-то там Грастасина и Ижи с ними, оказалось куда невозможнее, чем выложить этот самый миллион лутов. А ведь мог бы не выкаблучиваться, а передать через охрану чек с пятью-десятью тысячами лутов, как и собирался сделать вначале. И ведь этот трущобник точно был бы рад такой сумме до усрачки. Так нет же, решил поиграть в благородство и лично поинтересоваться, Чего там хочется незнакомому герою? Поэтому самым большим желанием Нри и Ментагрея в настоящий момент было как можно быстрее закончить разговор. «Еще что-нибудь?» Ник восторженно замотал головой. «Нри! Вы! Я! да Грастасина! А вот его уже упоминать не стоило. Эк как хозяина дома перекосила. Так может сорваться и приказать выкинуть? Ник замер и прикусил язык но обошлось. «В таком случае я вас больше не задерживаю», — величественно холодно произнес Нри и Ментагрей. Ник торопливо вскочил и, низко кланяясь, спиной бочком начал перемещаться к выходу из кабинета. Трущобы быстро избавляют от привычки демонстрировать чувство собственного достоинства где ни попадя. Нет, само это чувство сохранить можно, хотя и очень трудно. Не будь у Ника цели, хрен бы что получилось». Но вот убирать его в некие моменты куда подальше – это он научился. И вообще он понял, что есть только один момент, когда его стоит демонстрировать окружающим при любых обстоятельствах – момент, когда тебя пришли убивать. Спустя 10 минут он вновь оказался в кабинете Гракерея. Тот встретил его молча и молчал еще около минуты после того, как Ник уселся на то же самое место, которое занимал перед тем, как отправиться на разговор с Нри и Ментагреем а затем тихо произнёс. «Да, молодой человек, я вас недооценил». «Ну, вы сами же рекомендовали просить Нри об услуге?» «Вот я и...» Ник пожал плечами. Гра молча покачал головой, потом вздохнул. «Что ж, значит, так тому и быть?» «Не уверен, что вы получили именно то, что вам требовалось в вашей ситуации» но Нри уже высказал свою волю. Так что готовьтесь. Через пару дней мы с вами поедем туда, где вам установят то, что вы выпросили. И на этом все.